19.50 Максиму казалось, что путь, который раньше он преодолевал за считанные минуты, теперь растянулся на долгие, выматывающие полчаса. Каждое движение отзывалось болью. К ногам будто привязали пудовые гири, а воздух казался вязким и тягучим, словно сам город пытался его удержать, не давая дойти до цели. Ломота сковала тело и огонь лихорадки затуманивал разум, заставляя его, как во сне, брести к рыночной площади. Взгляд цеплялся за случайные светлые пятна гирлянд, неясные тени прохожих, и Максиму казалось, что каждая деталь вокруг теряет четкость, будто уходит в глубокий неясный фон. Приблизившись к площади, он почувствовал, как рождественские напевы, Детский смех и приглушенный гул разговоров разом хлынули ему навстречу. Эти звуки, радостные и теплые накрыли его с головой, усиливая ноющую боль в висках. Но вместе с тем, возвращая в реальность, где-то глубоко внутри теплилась мысль, что сегодня это шанс, возможно, единственный. Шанс узнать, действительно ли эти письма были чем-то большим, чем просто слова на бумаге. Или они останутся только приятной иллюзией. Максиму казалось, что с этой мыслью шаги его становились тверже, хотя тело все так же противилось каждой попытке двигаться дальше. Башня Белтворд выросла из угла, мрачная и торжественная. Максим задрал голову. «Боже!» Как же я поднимусь туда? Это нереально. Я ведь умру там где-нибудь на лестнице. Отчаяние и безысходность на мгновение завладели им. Но собрав все оставшиеся силы в кулак, он упрямо двинулся к большой арке прямо во дворе колокольни. Негнущимися пальцами достал из кармана пригоршню мелочи, умудрившись ни одной не уронить, и купил входной билет. Вздохнув, он сжал влажной ладонью квиток и начал восхождение. Если дойти до рыночной площади было просто испытанием, учитывая его слабость, то подъем на башню превратился в настоящее мучение. Максим цеплялся за гладкие каменные стены, поднимаясь все выше, и на каждом шагу проклинал средневековых зодчих, зачем-то создавших такие крутые громоздкие ступени. Порой ему казалось, что он сейчас упадет, а каменные ступени под ногами словно нарочно становились все более скользкими и непокорными. Максим стиснул зубы и заставил себя идти дальше, упорно преодолевая собственное тело, которое будто сопротивлялось каждому движению. Шаг, еще один и еще. Казалось, он угодил в какую-то петлю бесконечные каменные ступени и не думали заканчиваться, словно дразнили его, не оставляя и намека на просвет. Голову кружило от тяжелого запаха влажных камней и пыльной древесины. Узкая винтовая лестница, обвиваясь вокруг, будто захватила Максима в плен. Не повернуться, не сбежать. Только вверх. Каждый виток становился все круче. Стены давили со всех сторон. Душили, и в этом каменном лабиринте он уже едва слышал свои тяжелые, шаркающие шаги, словно шел на пределе каких-то неведомых сил. Вдруг сверху потянуло морозной свежестью. Холодный воздух коснулся разгоряченной кожи, заставив Максима резко вдохнуть. Он замер на мгновение, не веря. Неужели он почти на месте? И это придало сил которых, казалось, больше не осталось. Как будто какая-то невидимая рука подтолкнула его вперед, открывая второе дыхание. Почти не замечая ломоты в костях и изнуряющей тяжести в ногах, он ринулся наверх. Смотровая площадка распахнулась перед Максимом ледяным ветром, который беспокойно кружил снежные хлопья в сером полумраке. Она возникла будто по мановению волшебной палочки, Максим подошел к краю и, опёршись на холодный камень ограждения, посмотрел вниз. Перед ним открывался бескрайний вид на брюге чьи мелькающие огни и заснеженные крыши едва угадывались на вьюжной пелене. Отсюда не слышны были детский смех и праздничные песни. Нос не щекотал терпкий аромат шоколада. Только тишина и покой. Город будто бы шептал. Все, дальше без меня». Максим вдруг задумался. Как всего за несколько дней он так изменился? Нет, скорбь и грусть не исчезли. Но Брюгге, этот древний город, будто разделил с ним эту боль. Впитал в себя, как губка, все утраты, невидимые и невосполнимые. В его душе вперемешку с горечью и благодарностью появился робкий намек на новый смысл. И еще у него теперь была Лиза. Лиза. Ее образ пронзил сознание, вытесняя все. Он чувствовал ее присутствие так остро, будто она уже стояла рядом. Максим резко обернулся, осматривая площадку. И в эту секунду он утонул в нежных глубоких глазах, синих как незабудки. Лиза стояла посреди площадки, такая хрупкая и невесомая, будто сейчас исчезнет в вихре снега. Ветер играл с ее волосами цвета карамели, разбрасывая их по плечам и лицу, словно она была частью этого зимнего урагана. Лиза смотрела на него с волнением, с ожиданием, как будто все ее чувства и мысли сейчас были обращены только к нему. Максиму показалось, что время остановилось, оставив их вдвоем Высоко над городом, укутанным белым покрывалом. «Максим?» Ее голос, как нежный перезвон колокольчиков. Максим именно таким его и представлял. «Лиза!» Выдохнул он, и вдруг силы покинули его. Ноги подкосились, и чтобы не упасть, пришлось опереться о деревянную балку. «Максим!» выкрикнула девушка и бросилась к нему, подставляя для опоры худое плечико. «Тебе же надо в больницу. Ты еле на ногах стоишь. У меня вроде есть какие-то таблетки. Максим! Господи, да ты весь горишь. Ты можешь идти? Может, позвать на помощь?» Максим слабо улыбнулся ее торопливым словам и, собравшись, выпрямился. «Ничего страшного. Я почти в порядке». «Почти в порядке?» Да ты тут сейчас рухнешь. Пойдем потихоньку, я провожу тебя в отель. Подожди. Смотри, как тут красиво. Максим подвел ее к краю. Да, это невероятно. Выдохнула девушка, немного помолчав. Но тебе все равно нужно лечь. Здесь такой ветер. Идем, пожалуйста. Да, сейчас. Он посмотрел на нее с улыбкой. Лиза. «Помнишь, я тебе писал, что у меня есть для тебя сюрприз?» «Сюрприз? Ты шутишь? Какие сюрпризы? У тебя температура, наверное, под сорок. Идем, я прошу!» «Так вот», — продолжил тот, будто не слыша мольбы Лиза, «тот проект, над которым ты работала и который в итоге сорвался. Это наш проект. Наша фирма занималась этим релакс-центром. Представляешь?» ты бы приехала к нам помогать разрабатывать дизайн. Мы бы с тобой все равно познакомились». Лиза замерла, ошеломленная его словами, и на какое-то мгновение просто смотрела на него. Все слова застряли где-то в горле, а в голове сгустился туман. «Разве так бывает, Максим?» прошептала она. «Видимо, да», — улыбнулся он. «Ну что, пойдем? «Надеюсь, спускаться по этой ужасной лестнице будет проще, чем подниматься». Лиза приобняла его за талию, чтобы помочь, и, прижимаясь к друг к другу, они направились к выходу, оставляя за спиной молчаливые, мудрые стены башни Белтфорд.